Глава шестая В субботу утром мне все же пришлось поехать с Машей в лесопарк. Саша с Оскаром пообещали присоединиться к нам после полудня. Настроение у меня было далеко не радужным, но не хотелось расстраивать подругу. трамвай чтобы не терять даром времени, мы с Машей разрабатывали план расследования. «Теперь ясно, что нам надо найти сообщника Наташи», Тоном престарелой классной дамы бурчала я. Вряд ли она в одиночку задумала такой план и лично держала голову любовника в воде. Все же юная девчонка, не потянуть ей такое в одиночку. Ни мозгов, ни нервов не хватит. А раз любовник был, наверняка кто-то из ее подружек о нем знает. Как жаль, что ее лучшая подруга Агата так не вовремя уехала, и, главное, вернется еще не скоро. — А может, откажешься от расследования и вернешь деньги господину Таганцеву? — робко поинтересовалась Маша. — Мать Вилора мертва, ей теперь все равно. — Все, поезд ушел, — вздохнула я. Елена Дмитриевна наложила на себя руки, твердо веря, что я найду убийцу сына. Как я могу ее обмануть? Она ведь мне из того света покоя не даст. Ну где ты найдешь Наташу? Она вместе с сообщником наверняка давно покинула Россию. Что ей здесь ловить с такими деньгами? Может, давно уже в Турции или в Арабских Эмиратах отдыхает? А через Интерпол ее куда легче найти полиции, чем гадалки-любительницы? А если Наташа еще в России, в нашем городе? С чего ты взяла? Она вроде к зиме в Москву собиралась. Могла теперь и поменять направление, но оставаться-то ей зачем? Так в Москве ей все равно не работать, если ее полиция будет искать. В любом случае надо выяснить, Кто ее сообщник? И полиции, и тому же Интерполу легче искать влюбленную пару, чем одинокую девушку, которой проще простого изменить внешность. Так что на днях мы должны как-то проникнуть в школу модели Олимп и разговорить девчонок. «Классно!» — загорелась Маша. «Может, мне тоже пойти на модель поучиться? Устроюсь на подиум на старости лет». Вот на старости лет и устроишься, — отрезала я. А пока нам придется только прикинуться начинающими моделями. Хорошо, — покладисто покивала Маша. Вот приедем в гостиницу, и я сразу начну прикидываться. В стеклянном холле отеля на нас нехорошо посмотрели служащие ресепшена, но препятствовать нашему водворению на диванчиках не стали. Маша закинула ногу на ногу и задумчиво обводила глазами все входы и выходы как к номерам так и на улицу через некоторое время я тихо задремала разбудила меня маша полька ты что спишь в ее голос извинило такое возмущение что я мигом проснулась нет просто задумалась а что случилось кто то появился никого Четко произнесла Маша. «А уже половина первого! Мне уже Оскар звонил. Хорошо, я звук на мобилке отключила». Я не очень поняла, чего же здесь хорошего, и попыталась уговорить подругу перезвонить Оскару. «Да ты что? Он нас к озеру потащит. Как ты думаешь, кого мы там подкараулим?» Я не успела ответить как мой мобильный тоже затрезвонил. «Саша!» — радостно объявила я, выхватывая из сумочки аппарат. «Не мои отвечать!» — зашипела на меня подруга. «Сначала надо хоть одного словить!» «Так, может, они давно гулять пошли?» Стараясь не обращать внимания на настойчивые трели, попыталась я урезонить подругу. «Пошли хотя бы по улицам прогуляемся!» «Глядишь, кто-нибудь и попадется, а то только зря наших мужчин обижаем!» Маша со вздохом поднялась с места. «Ладно, ответь, Саша у тебя настойчивый!» Разрешила она. «На психику сильно давит!» «Только скажи, пусть они с Оскаром отправляются загорать, а мы еще погуляем!» Поговорив с Сашей... Я получила разрешение еще на получасовую прогулку. И мы с Машей двинулись гулять по главной улице, пересекающей лесопарк и ведущей от гостиницы к открытому концертному залу. Навстречу нам шла разряженная, как на бал, толпа. На секунду мне показалось, что я попала на показ высокой моды. И передо мной непрогулочная улица, ведущая к пляжу а парижский подиум. В солнечный летний день молодые девушки странно смотрелись в бархатных бальных платьях с глубокими декольте и высокими разрезами, плотных брючных костюмах с блестками или газовых коктейльных платьицах и сапожках на высоченной шпильке. — Как они ходят в такой обуви по мостовой? — спросила я Машу, кивая на девицу в ярких босоножках каблучки которые возвышались на добрых двадцать сантиметров от земли. А по мокрой траве они тоже на шпильках идут? — Наверное, на пляже они обувь снимают, — неуверенно ответила подруга. — Может, эти девочки вообще к озеру не выходят? Зачем оно им далось? — Я бы тоже сегодня лучше шпильки надела. И она грустно посмотрела на свои ноги обутая в босоножке на здоровенной платформе. Я повертела головой по сторонам и неожиданно увидела за столиком в летнем кафе шумную компанию, которую возглавлял известный юморист Бедокуров. Официантка принесла к столику знаменитости поднос с явствами. Бедокуров, придвинув к себе тарелку, нацепил на вилку кусочек какого-то мяса и только было поднес вилку к рту как к нему подбежала молоденькая девочка в коротенько-блестящей юбочке и завизжала на всю улицу. «Ой, я вас так люблю! Дайте автограф!» Юморист послушно опустил вилку обратно на тарелку и расписался на поданном листочке. Завершив процедуру, он улыбнулся девочке, сказал ей что-то на прощание, И вновь взял в руки вилку. Но донести до рта опять не успел. К столику подскочили две тетки, весьма внушительной комплекции с фотоаппаратами наперевес. «Мы хотим с вами сняться!» Слаженным хором воскликнули они. Юморист бросил вилку и покорно поднялся, разрешив теткам облепить себя с двух сторон. Фотоаппарат они вручили официантке, которая и снимала прелестную троицу. Завершив фотосессию, Бедокуров с облегченным вздохом взялся было за вилку с мясом, но тут к нему образовалась очередь из двух девушек с какими-то открытками и тётки с фотоаппаратом. Юморист. Как дрессированная собачка поднимался из-за стола, фотографировался, расписывался, раскланивался. Его компания тем временем завершила трапезу, и посреди уже убранного расторопной официанткой стола сиротливо белела одинокая тарелка с кусочками мяса, принадлежащая Бедокурову. «Маш, ну что, пойдешь за автографом? А может, хочешь фото на память?» «Я могу щелкнуть!» — толкнула я в бок застывшую с открытым штом подругу, ошалела смотревшую на измученного юмориста. Тот, присев на краешек стула, с затравленным видом озирался по сторонам, дрожащей рукой пытаясь уцепить вилку с надетым кусочком мяса. В это мгновение раздался очередной виск восторженной поклонницы. И вилка выпала из ослабевшей руки юмориста и с глухим стуком плюхнулась на асфальт. Похоже, Бедокоров этого даже не заметил. — Ты знаешь, я к нему не пойду, — с трудом отрывая взгляд от дивного зрелища, выдавила Маша. — Давай какого-нибудь другого шоумена поищем, не такого замученного. А этот пусть спокойно поест, если сможет. Но никаких других знаменитостей за отпущен нам полчаса мы так и не встретили. Зато напоролись на Оскара с Сашей, которые решили нам больше не звонить, а разыскать и взять в плен. Весь понедельник я методично обзванивала ночные клубы. Мне повезло, в одном из них под названием «Роскошный остров» Как раз во вторник ночью должны были выступать девушки из Олимпа. Кажется, они должны были рекламировать нижнее белье римской фирмы «Леона». Я поинтересовалась стоимостью билетов и вечером пристала к Саше с просьбой на завтра обязательно пойти в роскошный остров. Дескать, хочу посмотреть на белье знаменитой «Леоны». Без него мне жизнь не в кайф. Саша сопротивлялся изо всех сил. предлагая завтра же купить мне любое белье, какое я только пожелаю. Но я была тверда, как скала. Ты не понял, белье очень дорогое, а мерить его нельзя. Я хочу посмотреть, как оно на девушках сидит. Тогда и решу, какая модель трусов или лифчика мне подойдет. «Но ты уверена, что у модели фигуры не отличается от твоей?» – неосторожно спросил Саша. Я от обиды разревелась. «Ты хочешь сказать, что я толстая? Я так гордилась своей фигурой! Полгода фитнес-зал посещала, а тебе не нравится!» Перепуганный Саша тут же заверил меня, что я стройнее любой модели и согласился посетить ночной клуб с показом мод. Я позвонила с радостной вестью Маши. Оскар пока держался, но Маша пообещала пригрозить ему, что пойдет туда одна. Поскольку она не сомневалась в успехе задуманного, спать я пошла со спокойной душой. На завтра в восемь вечера наша дружная четверка уже стояла внутри маленького клуба. Остров оказался не таким уж и роскошным. Места мало, народу много, освещение неважное. Диджеи, на мой взгляд, просто отвратительные. Они крутили какую-то попсу, незамысловатую настолько, что у меня сводила скулы. А может, я просто стара уже для молодежной тусовки? Мама родная, мне скоро стукнет тридцатник. Рожать пора, а я тут по ночным клубам шляюсь. Нет, решено. Завтра же перестану глотать пилюли. Пора становиться серьезной матери семейства. Надеюсь, Саша против ребенка возражать не станет? Я осторожно покосилась на мужа и стоящего рядом с ним Оскара. Наши спутники откровенно скучали. Маша же расцветала от удовольствия единственная из нас она была не в джинсах а в коротких шелковых синих шортиках и полупрозрачном полосатом топике который больше подчеркивал чем скрывал грудь ее большие светло серые глаза отражая свет прожекторов словно подсвечивались изнутри белокурые локоны падали на прекрасное лицо она сияла словно рыбка которая после затхлого болота Наконец-то очутилась в проточной реке, никто не танцевал, публика в зале каким-то образом расползлась по углам, у стойки бара было не протолкнуться, все столики по бокам были заняты. Примерно через полтора часа музыка неожиданно стихла, и один из диджеев гнусавым голосом произнес «А теперь перед вами пройдутся девушки из модельного агентства «Олимп». Посторонитесь, освободите середину зала». Я увидела, что один из столиков в самом конце зала освободился и, расталкивая плотную толпу, прямо по чьим-то ногам рванулась на абордаж. Успела как раз вовремя, музыка грянула вновь, Народ повылезал из углов и потянулся в зал, образуя плотный круг, и на крошечный пятачок в центре зала вихляющей походкой вышло тощее двухметровое создание, похожее на чудом оживший скелет, обтянутый искусственной кожей. На голове у создания курчавились короткие светлые волосики, на тазобедренных костях красовались плотные белые трусы. Грудь нулевого размера плотно обтягивал белый лифчик, обшитый кокетливыми розовыми кружавчиками. Создание повелело костями и скрылось в улюлюкающей толпе. На смену ему вышла крупная стриженная блондинка. У этой с формами было все в порядке. Плотные бежевые трусы впивались в ее роскошную попу. А грудь размером с два изрядных арбуза грозила разорвать окаемляющий лифчик белое кружева. Раскрыв рот, я смотрела на это представление. Мне и раньше не особо нравилось белье от Леоны, а сейчас оно и подавно не вызывало положительных эмоций. Если это эротические трусики, то почему они такие плотные и все так надежно скрывают? «А если это удобное белье под какую-то нарядную одежду, то при чем тут кружева?» Две следующие девушки были тощие, длинноногие, но зато с роскошной грудью, судя по всему, силиконовой. Они минуту покружились перед публикой в разноцветном белье, затем быстро нырнули в толпу, и на смену опять вышла самая тощая первая модель. Маша пробилась поближе к импровизированной сцене, остановилась, покрутила головой, обнаружила меня за пустым столиком, тут же протолкалась через зал, схватила меня за руку, нагнулась и, перекрикивая музыку, прокричала. — Откуда выкопали этих дравных кошек? Вот я бы могла тут так продефилировать! Из толпы на нас оглянулся высокий мужик с окладистой бородой. — Девушка, вы из Олимпа? — Я сама по себе, — приосанилась Маша. — То есть я с компанией, а что? — Я главный менеджер фирмы Леона. Вы хотите показывать наше белье? — Почему бы и нет? — Приходите завтра в мой офис. Вот визитка. — Завтра я к вам не приду. — воскликнула Маша. — Меня жених не пустит. А вот прямо сейчас я бы могла показать пару наиболее красивых моделей. Их после этого у вас с руками оторвут. — Ну что же, пройдемте в гримерку, — улыбнулся Бородач. — Я дам вам несколько моделей на выбор. Не успела я и глазом моргнуть, как Маша с Бородачом. Исчезли из виду. А через еще минуту меня тряс за плечо потрясенный Оскар. Я не понял, куда Маша делась? Пошла белье демонстрировать, обреченно выдохнула я. Что пошла делать? От потрясения Оскар, видимо, забыл русский язык. Примерять белье фирмы Леона. Видишь. Другие девушки выходят перед толпой в одном белье. Вот в таком же белье сейчас выйдет Маша. Ну, зачем?» «Не знаю. То есть ей на большую сцену хочется, а никак не попасть. Сам же выдернул ее из сценической жизни, как фермер репку. Вот она и рвется хоть на какую. Все же перед людьми выступит» тебе самому не жаль что такая красота в туни пропадает как это пропадает я на ней жениться собираюсь взвыл оскорбленный в лучших чувствах старший следователь ну да и запер девушку дома никто ее не запирал она с моей помощью поступила на юридические вот закончит и тоже пойдет работать следователем или адвокатом А она-то хочет певицей! Оскар выпрямился и набрал было воздуха для ответа, но в этот момент публика ахнула. На освещенном пятачке возникло дивное видение, ожившая куколка Барби. Длинноногая девушка с точенной фигуркой плыла по ярко освещенному пятачку, почти не касаясь ногами пола. Ее белоснежные волосы отливали розовым в свете мелькающих прожекторов, белые трусы сливались с белоснежной кожей, лифчик полуоткрывал высокую грудь красивой формы. Девушка откинула волосы со лба, и я узнала Машу. Парни вокруг восторженно засвистели, кое-кто даже зааплодировал. Оскар так и замер с открытым ртом, опираясь рукой о спинку моего стула. Я поискала глазами Сашу, но оказалось, что он давно отошел вглубь бара и удобно расположился за барной стойкой. Ну и ладно, нечего на чужих красоток смотреть, когда рядом родная жена. Отвернувшись от Саши... Я невольно зацепилась взглядом за стайку высоких худых девиц, оказавшихся за соседним столиком. «Ба, знакомые все лица! Это же те самые модели, которые только что рекламировали белье!» Теперь девушки были одеты в юбочки и топики. «Интересно, менеджер Леона дал им полную отставку?» Впрочем, не все среди них похожи на выпавшие из могил скелеты. Прямо напротив меня сидит парочка девиц вполне, так сказать, курпулентных, но почему-то тоже очень злых. Взглянув на их перекошенные лица и поймав взгляды, адресованные Маше, я похолодела. Как бы девчонки не сделали подруге какую-нибудь гадость. «Ладно, тут Оскар с Сашей». Они нас в обиду не дадут, так что прорвемся. А пока надо подружиться с девочками-моделями». Я с острым сожалением оставила на произвол судьбы с трудом захваченный столик, подошла к ним поближе, склонилась к мощной высокой блондинке и невинно спросила. «Девочки, а сложно к вам в агентство попасть?» «Сложно». Грубо бросила самое тощее с двумя смешными белобрысыми хвостиками и повернулась к подругам. «Была бы тут Наташка, эта задавака бы так не выпендривалась!» «Что, Наташка лучше нас?» Тощая промолчала. Я снова обратилась к крупнотелой блондинке. «Эта девушка из московского агентства Ред Стар», конечно, с ней не посоревнуешься!» «Да ты что, правда из Москвы?» — оживилась девушка, наконец-то удостоив меня внимания. «А ты не знаешь, как с ней познакомиться?» «Зачем тебе это знакомство?» — фыркнула тощая. «Думаешь, поможет пристроиться с твоим плюсайс? «Почему бы и нет?» — философски заметила блондинка. «Хотя бы попробовать можно». Она может познакомить с главным менеджером агентства. Поддержала я крупную модель. Это ее подруга. Кстати, я тоже приезжала к ней в Москву в надежде моделью пристроиться. Но, увы, фигурой не вышло. Ничего, пока мне предложили новые лица в родном городе поискать. Если справлюсь, может, хоть младшим менеджером Red Star возьмут. Вот у тебя необычное лицо и боди позитив сейчас на пике моды тебя как зовут спросила я блондинку соня а кто такая наташа да была у нас такая девочка только ее давно уже москвичи перекупили вы не про наташу попову говорите поддержала я беседу мы с ней в одной школе учились только я на пару лет старше классно что я вас встретила Я как раз хотела Наташку найти. Ты ее когда-то потеряла, поинтересовалась одна из девиц. Я в Москву на несколько лет уезжала, а когда недавно вернулась, так ее и не нашла. Мне ее мать сказала, что она с каким-то парнем живет. Ну да, с золотым мальчиком, хихикнула Соня. Его велор зовут, прикинь. Имя глупое. Зато у родичей бабла полно, на золотой унитаз гадят. И где они сейчас живут? Да фиг знает. Мы уже месяц, наверное, с ней не виделись. Надо у Агаты спросить, ее лучшей подружки. Я вчера заходила домой к Агате, сказала я. Ее мать сказала, что она уже недели полторы как уехала к тетке в Саратов и вернется скоро. «Ага, я ей тоже недавно звонила», — поддержала меня тощая. «Мобильный отключен, а дома мне то же самое ответили». «Подождите, девочки», — воскликнула Соня. «Как это гадка в Саратове? Да я ее на днях видела. Она с каким-то оперцем по проспекту Верникова шла. Может, ты ее видела пару недель назад?» — не поверила я. «Да что у меня маразм, по-твоему?» — возмутилась Соня. «Я ее видела. Точно, в воскресенье. Меня друг на машине за город вез. Проезжаем центр, смотрю, а гадко вышагивает. Держит под ручку мужичка такого смешного, а сама довольная такая, аж светится. Она на вокзал шла? Откуда же я знаю?» «А почему мужичок смешной?» «Да такой маленький, толстенький, волосики коротенькие топорщица. Ну прямо, ежик, честно! Круглый, и нашей коровке огадки буквально в подмышке тычется. Скажите ее телефон, я позвоню». Я вытащила свой мобильный. Соня продиктовала мне номер. Как и следовало ожидать, Металлический женский голос невозмутимо ответил, что аппарат выключен или вне досягаемости. «А как ее найти, не знаете?» — на всякий случай спросила я, уже догадываясь об ответе. «Да с ней никто особо и не дружил, кроме Наташки». «Девочки, если увидите Агату или Наташу, звякните мне, ладно? У меня для них работа есть в Москве». «Так зачем тебе их разыскивать? Вон они мы и на все согласные!» Воскликнула Соня, кокетливо изогнувшись и выставив вперед внушительную грудь. «Готовы работать за еду?» «Девочки, я уже фотографии Агаты и Наташи в агентство показывала. Они начальством одобрены. Давайте так, если я их найду, и они от работы в Москве откажутся...» то я отвезу в «Ред Стар» ваше портфолио. Но сначала я должна увидеться с ними лично. Идет? Откажутся они, как же! проворчала тощая. Соня пожала плечами, тем не менее записала в мобильный мой номер телефона и пообещала позвонить, если узнает хоть что-то о местонахождении Агаты или Наташи, или хотя бы о местах, где их можно случайно увидеть. Тощая девица неожиданно важно протянула мне визитку. «Звякни через пару дней, скажу тебе точно, где Агата!» Скрывая удивление, я понадежнее спрятала визитку в потайной кармашек джинсов и отошла к Саше, по-прежнему стоявшему возле барной стойки. Стоявший рядом с злой, как тысячу чертей, Оскар, отвернулся от меня, как от назойливой мухи. Ладно, его Маша как-нибудь сама успокоит. Мы с Сашей обнявшись, терпеливо дожидались возвращения блудной подруги. Наконец раскрасневшаяся Маша явилась перед нашими очами, уже опять в своих шортиках. «Ну как?» — восторженно спросила она. «Утерла я этим швабрам носы!» «Это было круто!» воскликнул Саша. Я молча кивнула, думая о странных словах тущей модели. Надо будет ей завтра же позвонить. В этот момент на Маше на плечо опустилась тяжелая рука жениха. Пошли домой. С каменным лицом приказал он. Посмотрев на любимого, Маша сочла споры неуместными и быстро пошла к выходу. Поскольку свою задачу я уже выполнила, я не стала сопротивляться, когда Саша предложил и мне покинуть тусовку. Оскар быстро запихнул невесту в свою машину и, забыв попрощаться с нами, рванул с места. Мы с Сашей погрузились в наше авто, молча доехали до дома, и лишь зайдя в квартиру, он тихо спросил. А о чем ты трепалась с девочками-моделями?» — Да так хотела узнать, есть ли у Маши шансы прославиться на подиуме. — Ты нашла нужных людей, чтобы об этом спросить? — Ну уж кого нашла, у того и спросила. — Ладно, идем спать, — сдался супруг.